Хотя от природы вода там была вполне чистая. Адмирал подошёл к мосту через ручей, представлявшин у собой две доски, но не рядом, а примерно в 2 м друг от друга. Покосился на синюю табличку с белыми буквами R Благоухань и совсем было собрался перейти на противоположный берег. Но его внимание привлёк подходящий с той стороны к мосту моряк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 подумать только год назад тут имелся всего один недостроенный кирпичный сарай и деревянный домик японского консульства а сейчас уже 12 нет, целых 13 домов и каких нет, что ни говори, а что не говоря, рейд на Гонконг пришёлся очень кстати. Пока моряки занимались перетаскиванием ценностей, местные китайцы разбирали понравившиеся о дованчику дома.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 немедленно компенсировал полуторным размером. Интересно, это тот, что был здесь в прошлый мой приезд или Лондон прислал нового, подумал Паша. Но определить визуально не получилось, ибо Великобритания слежал мурлом вниз. Адмирал поправил мундиры и зашёл в кабак, то есть ресторан Южная Пальмира. Там обнаружился ещё один англичанин, но уже в стадии полного остекления. Но ещё почему-то за столом, а не под ним. Группа моряков подписывала у Барбана чеки по программе Дружба народов. Ясно, понял адмирал, хотят тащить обоих разом. Вот тот и лежит пока. Старший в компании торпедист с бара подтвердил предположение Адуванчика и заодно объяснил, что вот этот, он новый, прибыл 2 недели назад, а вон тот старый. Его даже отзывать не стали. Адмирал подошёл к стойке, взял у бармена тетрадь и прочитал текущий отчёт. По нему выходило, что англичане за сегодня откушали на двоих 5,5 литра водки, а помогавши им в этом лица в общем количестве в 5 рыл ещё 14. Приписки были на грани фола, но, видимо, сегодня лорд-протектор пребывал в хорошем настроении, потому что он укоризненно покачал головой, просто пожелал бармену быть немного скромнее. и заказал в кабинет аншуат по провансальски, а к нему 200 г ишмановки. Марики завистливо попдыхали. Да, эликсир, конечно, но 25 пиастров за стопку это при том, что обычная водка идёт по 20 динок за стакан, а китайская рисовая так и вовсе по 10. И подхватив англичанина, двинулись к выходу.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 Кто отныне вздумает и сказать звучное название курильской денежной единицы? Правда, немного подумав, слово "динка" он к применению всё-таки разрешил. Проводив взглядом компанию, которая после оттаскивания англичан разделилась, двое двинулись в сторону весёлого дома, а трое к мосту. Адмирал вздохнул и принял стопку для аппетита.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 Кроме всего прочего, самолёт должен был привести очередную порцию наличнастии. Пиастры печатались в Петербурге, отличаясь невероятно высоким на опытный взгляд лорд-протектора качеством. Ряд купюр до сегодняшнего дня состоял из жёлтой однопиастровой бумажки, зелёного тройка, голубой пятёрки, красной десятки и фиолетового четвёртого. Сегодняшний самолёт должен был привести в Вадимое обращение пятидесятки.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 Взор рекнух на паследок остановились моторы. Причальная команда принатовила самолёт, и оттуда на землю королевства вступили двое с баулом и высокий молодой человек в форме телеграфиста. Для начала Адуванчик разобрался с финансовым вопросом. Расписавшись в документах, он принял баул, вскрыл печать, сосчитал пачки и ещё раз расписался. Потом взял одну пачку, надорвал и вытащил купюру.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 Ваша взял специально захваченную лупу и присмотрелся к картинке. Так и есть. Стоящего на мостике Ренкора вполне можно узнать. Спрятав довольную улыбку, он положил в карман надорванную пачку, велел нести остальное в банка, повернулся к телеграфисту. Не я отмер алмасачок, слушаю вас. Молодой человек протянул лорд-протектору аж два пакета и начал восторженно озираться.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 Мой вестовой поможет вам перенести вещи, покажет город и проводит на Ленкор. Приглашаю вас на ужин, там мы поговорим подробнее. Послезавтра выходим в море. Адмирал был доволен. В Питере начали серьёзно относиться к его детям ещё. А то куда это годится? Репортёры столичных газет сочиняли свои путевые заметки, не выходя из редакции. Нет жаловаться грех, писали они неплохо.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 ибо черногорские моряки признавали почти исключительные изделия Георгиевского оружейного завода. Правда, некоторые из тех устройств носили Браунинги, но не этот же Маузер, который стоил в 4 раза дороже ПФ и был во столько же расхуже. Перед тем, как покинуть Новый город, Игорь зашёл в стоящую в самом начале проспекта и чуть в стороне от остальных домов циркушку где побеседовал с ее настоятелем. Отец Сергий, бывший ботсман с Халзана, раненный в последнем бою с японской эскадрой, в процессе выздоровления сильно окреп в вере и рукоположенный только что образовавшимся патриархом сия Япония Николаем, принял шокотанский приход, где и нес свет веры черногорским морякам и местным Айнам. Что интересно, среди последних его миссионерская деятельность имела большой успех,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 И параход с оружием просто так, блин, в Дублин не порыгонишь. Поэтому Паша предлагал освежить в памяти свою основную профессию, но теперь уже на существенно более высоком техническом уровне. Для начала я попросил смету на переоборудование подлодок и на установление связей с нужными людьми. Ибо я не хотел повторять ошибку немцев в нашей истории, которая схватились только после начала войны.